и все мучительнее и восторженнее следя тайком за Натали, за каждым ее движением. Все шло обычным летним порядком, встречи утром, купание перед обедом и обед, потом отдых по своим комнатам, потом сад. А они что-нибудь вышивали, сидя в березовой аллее и заставляя меня читать вслух Гончарова или варили варенье на тенистой полянке под дубами»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 «Мой кузен, Алексей Николаевич Мещерский». Она не дала договорить. «Ах, вот что! Ваш кузен этот, простите, упитанный, весь заросший черными блестящими волосами, картавищий великан с красным сочным ртом. И кто дал вам право на подобные разговоры со мной?»